Следующий эпизод. Алексей очнулся от того, что кто-то тряс его за грудки. Пока, толком не осознавая, что происходит, пилот услышал гневную тираду. «Убирайся! Убирайся отсюда!» – я сказала. «Правильно дядя Толя говорил! Наркоман, чертов! Притон решил здесь устроить!» В глазах хозяйки уже бушевал ураган. А сокрушительный пучок концентрированной энергии снова готов был размазать доброжелателя по стенке. Кость поднял руки вверх и произнес: Все-все-все. Ухожу. Кто ты такая вообще? Что вообще здесь происходит? Разум не выдал ничего существенного, кроме стандартных характеристик. Недостаточно данных, настроиться на канал взаимодействия невозможно. И пилот со стеклянными глазами двинулся по коридору в сторону выхода, сопровождаемый нелестными эпитетами. «Черт волосатый! А ну давай живо!» ворчала суровая хозяйка. Надев обувь и задержавшись на секунду у зеркала, гость понял, что пора чуть подправить внешний вид. Из зеркала смотрело нечто, однозначно имевшее родственную связь с нечистой силой. Склокоченные волосы торчали в разные стороны, а неправильной формы борода добавляла краски к его потустороннему антуражу Напутствуемый пожеланиями всего наилучшего в кавычках гость вышел за дверь и побежал домой необходимые действия благополучно совершены даже более чем пусть теперь живет и радуется больше он ничего не должен лезть к непонятному существу даже очень интересному не хватало опыта Залетев к себе в квартиру, Алексей нашел в шкафу машинку для стрижки и принялся за изменение своего облика. Прошло несколько дней. Худощавый мужчина средних лет с довольным выражением на лице прогулочным шагом двигался в сторону своего дома. Погода еще теплая, гулять и гулять. Проходя мимо соседнего строения, Пилот вдруг остановился и уставился на следующую картину. Во дворе всегда находится много машин, все ведь замечали. Красная «Хонда», которая привлекла внимание нашего путешественника, стояла с открытым капотом, а в сердце автомобиля ковырялась его старая знакомая. «Что ты там хочешь найти, родная? Клад, что ли? Так его там нету. Всего несколько точек смещено». Алексей с любопытством наблюдал за неуверенными действиями. Он мог просто пройти мимо, ему было все равно. Интерес возник из-за того, что девушка продолжала прихрамывать. Палка, правда уже другая, обычная, была прислонена к полуоткрытой водительской двери. Перепачканное женское лицо выражало полную решимость добить японский аппарат окончательно. С ногой у объекта все в полном порядке, по-другому и быть не могло. Зачем эти аксессуары инвалидные, предстояло выяснить. «Вам помочь?» «Я сама справлюсь», не оборачиваясь, ответила инженер-механик с пренебрежением. «Понятно. Диагноз «Я сама». Наверное, всех помощников распугала. Алексей решил немного обождать. Тем временем японский агрегат Как настоящий самурай ответил Умру, но не сдамся Сейчас аккумулятор сдохнет И инженер никуда не поедет Похоже, было не все так плохо Девушка поняла, что ничего не выходит Залезла в машину Вытащила ключ и собиралась уходить Помочь? Даже не знаю Она обернулась И начала узнавать глаза Лицо узнать вряд ли получилось бы А вы умеете? Так «Кое-что». Помощник ждал, когда девушка окончательно его вспомнит. «Я тебя узнала. У тебя что, машина есть?» Недоверчиво промолвила она. «Неважно. Просто могу помочь». Девушка мялась, мялась, затем согласилась, чтобы ей помогли, наконец, и протянула перчатки механику. «Не нужно. Идите, садитесь за руль, вам лицо надо протереть». «Как знаешь». Автовладелец, картинно фыркнула и, выбросив перчатки в урну неподалеку, отправилась в салон авто, счищать следы археологических раскопок. Алексей постоял, подождал, пока девушка закончит свои косметические мероприятия и, закрыв капот, уселся к ней в машину на переднее сиденье. «Ну?» – на наглеца уставился вопросительный взгляд. «Ключ на старт!» «Какой еще старт? Ты ненормальный?» Вставьте ключ в замок, зажигание и поверните. Пилот смотрел прямо перед собой. Движок радостно рыкнул и замолотил беззвучно и четко, как настоящему японцу, и положено. А почему? Вы куда сейчас? Алексей посмотрел на удивленное лицо своей соседки. Мне надо тебя подвести. Удивление потихоньку уходило в нулевую точку. Да, нам по пути. Как ваше имя? Зоя меня зовут. Меня Алексей. Очень приятно. В процессе поездки девушка периодически морщилась, похоже испытывая непрерывный дискомфорт. Знакомцы разговорились и в итоге перешли на «ты». Вернее, на «ты» перешел Алексей. «У тебя болит что-то?» – спросил пилот, не глядя на собеседницу. «Да нога чешется постоянно. Зараза!» «Терпеть надоело!» «Так сними эту конструкцию с ноги и посмотри!» «Может, зажило уже?» «Нельзя!» Врач сказал, еще две недели надо ждать. Потом операции всякие. Зоя опять поморщилась и покосилась на Алексея Сукаризной, мол, если бы не некоторые тут. Засмотревшись на напарника, девушка совсем чуть-чуть вылезла за разделительную полосу и оказалась в зоне, предназначенной для встречного движения. «Не сильно, но уже вылезло. У автора похожий случай произошло однажды. Обычная ситуация. Тут как тут, немного поодаль, появился сотрудник ДПС с серьезным лицом. Да, Зои здесь вообще быть не должно. Если бы меня рядом не было, у девушки не появилась бы проблема. К тому же в одиночестве произвела бы, возможно, приятное впечатление на полицейского. Со мной у нее шансов немного». Меж тем, Жезл указал направление к месту разбора полетов. «Инспектор отдельного траляля и так далее», — представился старший лейтенант ДПС. «Вот, возьмите». Рука с документами высунулась в окно. «Что ж вы за дорогой не следите? Встречка?» — начал свою песню сотрудник. «Нормальный такой, не хамил, ничего лишнего не сказал». Зоя решила договариваться и использовать административный ресурс в виде дяди Толи. Первое, что появилось в голове. Произошла роковая ошибка. Есть такие подразделения, которые отбирают права даже у своих. Их достаточно много сейчас. Да и план, видно, горел. Надо выполнять, а тут такая удача. «Неприятность за неприятностью от этого странного гостя», наверное, думала Зоя, косясь на попутчика. Сотрудник тем временем пригласил хозяина транспортного средства к себе в машину. Увидев, что девушка достает палку, полицейский призадумался и, просчитав ситуацию, Алексей настроил своего робота, вылез из машины и решил провести подготовку. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» Началась обработка объекта. Переговорщики отошли в сторону. Девушка сидела и внимательно наблюдала, как Алексей что-то объясняет, рассказывает, иногда кивая в ее сторону. Затем он двинулся в сторону авто, открыл дверь и уселся на место. «Давай я тебе помогу». «Это как? Знакомая, что ли, есть?» Зоя совсем уже ничего не понимала. «Неважно, можно просто несколько листочков из блокнота вырву». «Да хоть весь забери». Случайный знакомый не переставал удивлять. Переговорщики продолжили прения. Сотрудник мотал головой, видимо, не соглашаясь с аргументами, затем заулыбался. Девушка внимательно следила за Алексеем, с нарастающим интересом. Чисто исследовательским, наверное. У пилота не получалось закончить операцию. Непонятное постоянное давление со стороны исследовательницы расслаивало, мешая концентрироваться. «Родная, ты меня отвлекаешь. Придется вытряхнуть. Прости». Бросив очередную фразу своему оппоненту и указав на свою попутчицу, пилот опять вернулся и расположился рядом. «Посмотри туда, пожалуйста. Вон, вон!» – палец указывал в сторону ближайшего дома. В следующий момент Алексей чмокнул девушку в щеку и стремительно вылетел из ураганного облака. Если бы ноге ничего не мешало, наверняка бросилась бы за мной, чтобы задушить, понял Алексей, оглянувшись на багровое, как помидор, милое личико. Эффект был достигнут. Зоя находилась вся в смущении. Алексей спокойно доработал, вернулся и уселся обратно, а затем отдал девушке документы: Зачем ты меня провоцируешь? Помидорка уже приходила в себя. Тебе же больно не было? Остальное неважно. Счастливое лицо напарника подмигнуло. «Выдохни» и поехали дальше. Путь до конечной точки новоиспеченные напарники провели в молчании. Зоя иногда поглядывала на попутчика. Он же в ее сторону вообще не смотрел. Неинтересно. Вероятно, спутницу данное обстоятельство начинало задевать. Она периодически открывала рот, словно рыба. «Вроде что-то говорит» а звук отсутствует. Наверное, вопрос сформулировать не могла. В горле застрял. А может, прошедшее событие из головы не могла выбросить? Да там ничего особенного и не произошло. Сотрудник просто несколько бумажек из блокнота получил в качестве оплаты. Потом подумает, что выронил. Пустяки. Дело-то житейское. Не сюда. Машина остановилась возле здания какого-то культурного центра. «А тебе нормально здесь?» «А что это за здание?» Спутник изучал архитектурные композиции. «Мне надо статью написать по этническим группам», девушка окинула взглядом строение и добавила. «Здесь что-то наподобие выставки. Индийцы настоящие даже приехали из Америки». «Интересно. А с тобой можно?» «Ну, пошли». Проводник вышла из машины и повела спутника развлекаться.